Распродажа. Купить две вещи по цене одной все равно, что купить одну за пол цены и наоборот. Одним словом выгодно, а кто ж от выгоды откажется? Ушлые менеджеры сей принцип постоянно используют, чтобы вместо одной ненужной вещи продать две. Простая рабочая семья переезжала на новую квартиру, обычное дело. Заказали грузовичок, вытащили мебель и скарп на улицу, стали грузить. Всё уместилось, кроме холодильника. Немного не рассчитали. Ничего страшного, успокоил водитель авто. Сейчас отвезём мебель и вернёмся за холодильником. На том и порешили. У холодильника оставили пятнадцатилетнего сына Аболтуса охранять, не заносить же тяжёлый агрегат обратно в квартиру. Сын выдержал минут 15, после чего сорвался в соседний двор гонять с приятелями мяч, прикинув, что никуда холодильник не денется. Во-первых, он тяжелый, а во-вторых, скоро предки вернутся. Предки вернулись не скоро. Им ведь еще надо было мебель выгрузить и заточить ее в новое жилище. И плюс дорога. Пока они занимались этим мероприятием, а сынишка забивал мячи, мимо холодильника проходил один грамотный менеджер, склонный к получению нетрудовых доходов. Надо же, стоит хорошая вещь, импортная, без присмотра, тысяч на пять семь потянет. Но открыто забирать чужое имущество он не рискнул, да и как бы он его в одиночку унес. Но на то и голова, чтобы руки не трудились. Он встает рядом с холодильником и начинает предлагать его прохожим за полцены. Дескать, мама приболела, срочно деньги нужны, возьмите практически даром, почти новый, в отличном состоянии. Я специально сюда вынес для удобства, чтобы вам на пятый этаж не подниматься. Рыбка клюнула довольно быстро. Минут через 10 с момента начала торгов холодильник купила молодая пара. За 100 долларов чего ж не взять? Как раз на свадебные деньги покупать собирались. А как нам его забирать? поинтересовался супруг, отсчитывая деньги. Разве это проблема? Выйдите на проспект, остановите грузовик или газель и предложите водителю за бутылку халтуру. Никто не откажется. Получив прибыль, менеджер поспешил скрыться, молодая жена осталась стражить покупку, а муж отправился на проспект за газелью. В результате, через полчаса к холодильнику приехали сразу две машины истинных хозяев холодильника и мнимых. Какая там произошла сцена, можно только догадываться. Комедия ошибок. В милицию с заявлением и синяками пришли все вместе. нам постановили агрегат вернуть законным владельцам, а второй паре пообещали найти мошенника. По-моему, до сих пор ищут. Менеджер ведь визитку не оставил. Оказавшись в подобной ситуации, не торопитесь сразу назначать цену. Это может насторожить покупателя, и обязательно торгуйтесь. Ой, последнее предложение исключительно для менеджеров.